Глава 9. С началом нового тысячелетия я полноценно занялся лицевой хирургией и ассистировал при проведении серьезных онкологических операций. Мне дозволялось зашивать руки после того, как с них были взяты кожные лоскуты. Доводилось самостоятельно оперировать некоторые случаи рака кожи и травм лица, а также лечить пациентов с тяжелыми инфекциями. Когда я впервые самостоятельно отслаивал лоскут для реконструкции лица, мне было велено взять его из предплечья пациента. Я изрядно нервничал, так как многое может пойти не так, когда берешь лоскут именно с этого места, включая повреждения двигательных нервов и мышц. Кроме того, необходимо предугадать расположение важных кровеносных сосудов, которое у разных людей значительно отличается. У работников физического труда, либо завсегдатаев в спортзалов мышцы вырастают вокруг кровеносных сосудов, в то время как у пожилых людей, ведущих малоподвижный образ жизни, кровеносные сосуды просто болтаются между мышечными слоями. В ночь перед операцией я перечитывал анатомию и планировал продолжить это с утра. Даже зная анатомию вдоль и поперек, я все равно заходил в операционную со справочником. своего рода атласом человеческого тела, подмышкой, который служил мне чем-то вроде талисмана. В тот первый раз, когда я отслаивал лоскут, руководивший мной консультант Стюарт Хислоп, всячески стараясь помочь мне расслабиться, сказал, «У тебя два часа, Джим, так что времени навалом. Если что, я буду рядом, но ты не торопись». Он заверил меня, что не сомневается во мне и верит, что я не напортачу. а я знал, что всегда могу попросить его о помощи, поэтому наложил на руку пациента жгут и взялся за дело. У меня все получилось, причем получилось весьма неплохо, хотя я и использовал каждую минуту из предоставленных мне двух часов, действуя медленно и осторожно, чтобы не ошибиться. Сейчас я могу сделать то же самое минут за 25. Задача хирурга всегда заключается в том, чтобы избежать ошибок и не терять концентрации на протяжении всей операции, так как секундная невнимательность чревата фатальными последствиями. Пока что в моей хирургической карьере мне удавалось избежать катастрофических ошибок, однако ближе к концу моей хирургической подготовки был момент, когда я, действуя на автомате, допустил оплошность. К счастью, единственным последствием той оплошности – Было то, что мы ушли обедать на пару часов позже, чем планировали. Хирург-стажер обычно вырезает готовый для пересадки лоскут, который затем оставляет соединенным с кровеносными сосудами, а сам приступает к удалению опухоли вместе с другим хирургом. Как правило, после этого мы все устраиваем перерыв, после которого заканчиваем операцию. В этот раз, однако, закончив подготовку лоскута, Я на автомате рассек лучевую артерию, лишив тем самым лоскут кровоснабжения. Я сразу же понял, что натворил, и у меня защемило в груди. Однако, набравшись храбрости, я сказал консультанту. Эм, Стюарт, а ты не против, если мы поднажмем и вставим лоскут, а только потом пойдем на обед?» Он бросил на меня взгляд через операционный стол. К счастью, за маской было практически не видно, как я покраснел. И ответил. А зачем? Теперь деваться было некуда, потому что я только что перерезал лучевую артерию. Некоторые консультанты могли в этот момент выйти из себя, однако он отнесся к этому совершенно спокойно. «Ах», — пробормотал он, — «ладно, пообедаем сегодня немного позже». И мы закончили операцию, после чего отправились в столовую. Вскоре после этого я занимался подготовкой лоскута вместе с другим стажером. Спустя 2 часа после наложения жгута его нужно было ослабить, чтобы предотвратить повреждение тканей. Перед снятием жгута необходимо предупредить анестезиологов, потому что эта часть тела, лишенная доступа крови и кислорода, наполняет кровообращение метаболитами, продуктами метаболических реакций, провоцируя падение кровяного давления. Итак, предупредив анестезиологов, Мы ослабили жгут, однако оказалось, что я случайно повредил боковую ветвь артерии. Полилась кровь, и по ярко-красному цвету и силе струи я понял, что она артериальная, венозная кровь более темная и сочится заметно медленнее. Консультант посмотрел на меня и сказал, «Ладно, твой ход». Я подумал, «Черт, что я повредил!» Сначала я решил, что это ствол плечевой артерии, снабжающей кровью всю руку. Я сильно забеспокоился, в то время как вокруг стало необычайно ярко. И на мгновение я снова превратился в того нервного студента-медика, который упал в обморок, впервые присутствуя на операции. Но я взял себя в руки, сделал глубокий вдох, сосредоточился на проблеме и приступил к работе. Первым делом нужно было остановить кровотечение. Я придавил сосуд пальцем, попросил у медсестры нить и иглу для сосудов, зашил артерию и остановил кровь. Как оказалось, это была не плечевая артерия, а более мелкая, приток, если можно так сказать, а не главная река. И в итоге все закончилось хорошо. Недавно у меня была похожая ситуация со стажером. Наш пациент предварительно прошел лучевую терапию, и у него был тяжелый фиброз тканей шеи. Когда стажер поставила зажимы на внутреннюю еремную вену, Кровь продолжала сочиться. Кровь текла через зажим, и она посмотрела на меня и спросила, «И что мне теперь делать?» Я перегнулся через стол, придавил вену пальцем и сказал, «Первым делом нужно остановить кровотечение, и тогда у нас будет возможность немного подумать». Силы зажимов хватает только на то, чтобы остановить кровь у обычного здорового пациента. Их не делают более сильными, чтобы не повредить кровеносные сосуды. В данном случае фиброзная ткань пациента была достаточно плотной, чтобы не дать зажиму закрыться. Поэтому нам потребовался зажим посильнее. Благодаря тому, что в прошлом я сам был интерном и мне доводилось впадать в панику при виде струящейся ручьем артериальной крови, я не только с сочувствием и пониманием относился к младшим врачам, попавшим в подобную ситуацию, но также не уставал напоминать им, что решение есть всегда. Остановив кровь с помощью пальца, можно выиграть достаточно времени, чтобы все обдумать и принять верное решение. Иметь полное представление об общей картине также немаловажно. В начале моей хирургической карьеры к нам попала жертва ужасной аварии с многочисленными травмами. Хирург-ортопед, полный энтузиазма старший ординатор, энергично взялся за вскрытие сочетанного нижнего перелома большой и малой берцовых костей. Он разрезал фасцию, чтобы ослабить напряжение в мышцах, из-за которого нервные и мышечные клетки были лишены доступа крови и кислорода. Пациент же в этот момент был настолько близок к смерти, что анестезиологу в конечном итоге пришлось сказать, «Ты должен остановиться, пациенту этого не пережить». Ординатор рассердился и сказал, «Меня никогда прежде о таком не просили». «Может и так, но уверяю тебя». что если ты продолжишь, то пациент не выживет. Хотя в других обстоятельствах подобная хирургическая процедура и была бы правильным действием, в данном случае другие травмы пациента были настолько тяжелыми, что он вряд ли бы их пережил и уж точно умер бы в результате операции и сопутствующей потери крови при спасении его раздробленных ног. Выживи он, лечением травм ног можно было бы заняться позже. Если же ему было суждено умереть, то он заслуживал право на достойную смерть без проведения бессмысленной операции. Проработав необходимое время старшим интерном, я теперь соревновался со всеми остальными, кто дошел до этого этапа – в получении учебного номера, который присваивается в Великобритании каждому младшему врачу перед назначением на конкретную специализацию и прохождением в ней практики. и должности ординатора по той или иной специальности. В малочисленных специальностях, где на всю страну всего около 300 консультантов, количество доступных номеров всегда колеблется. Я подал заявку на должность ординатора в больницу Каниберн в Бердстоне под Глазго, у которой была репутация лучшего отделения челюстно-лицевой хирургии в Шотландии. Однако незадолго до этого туда уже назначили пару младших врачей, и оставалась всего одна свободная вакансия, на которую претендовало 12 кандидатов. Большинство старших врачей, с которыми я работал, очень поддерживали меня, когда я подал заявку. Однако один консультант, цокнув языком, сказал, ну, в этой области работают только лучшие. Судя по интонации, с которой это было сказано, он считал, что у меня больше шансов попасть под удар молнии, чем быть избранным. На это я ему ответил. Знаете, что я думаю? Это как соревнование по плаванию, когда осознаешь, что на других дорожках твои соперники, но планируешь первым коснуться бортика. Именно таким было мое мнение. Какими бы ни были твои амбиции, вокруг неизменно окажутся одаренные люди. И что теперь? Нужно сдаться и сказать, может, стоит отказаться от попытки и сразу отдать должность одному из этих остальных 11 талантливых людей. Я не отступил. Я сидел в итальянском ресторане через дорогу от того места, где проходило собеседование, с Лорной и детьми, чтобы в зависимости от результатов отметить победу или залить горе, когда мне позвонил старший консультант и сказал, что я получил работу. Больница Канниберн представляла собой челюстно-лицевое отделение, построенное по проекту Гарольда Гиллиса. Работа там порой превращалась в настоящий кошмар. Хоть там опроводились проводились серьезные операции на лице, по ночам анестезиологи не работали. Поэтому, когда ночью возникала угроза дыхательным путям пациента, либо после операции развивался отек или кровотечение, его помещали в скорую, которая неслась с включенной сиреной и огнями до ближайшей больницы. И оставалось только надеяться, что она вовремя туда успеет. Риск был немалый, и на втором году моей практики отделение закрыли. Оставшееся время я провел в качестве ординатора в Саунтен-Дженерал в городе Линдхаус под Глазго, который младшие врачи неуважительно называли страдающие гениталии. Проработав год в качестве ординатора, я получил грант на клинические исследования в Институте Битсона и в течение следующих четырех лет совмещал работу в больнице с работой в лаборатории. Я присоединился к исследовательской группе Кэна Паркинсона, которая занималась изучением теломер на концах хромосом, уязвимых в раковых клетках. В каждой клетке содержится 23 пары хромосом. Раковый рост начинается, когда одна из них дает сбой, после чего создает точные свои копии – кучу опасных клеток, которые наносят повреждения организму. И если их полностью не истребить, в итоге убивают человека. К моменту обнаружения рака опухоль состоит из миллиарда клеток на кубический сантиметр. Когда количество клеток переваливает за триллион, человек уже обречен. В соответствии с полученными данными мы ввели новую классификацию для рака головы и шеи. Чем больше опухоль, тем меньше шанс на выживание. Проще говоря, размер имеет значение. С каждым делением человеческих клеток хромосомы в новых копиях становятся короче, и в конечном счете клетка просто перестает делиться. Это естественная часть процесса старения, и именно по этой причине мы все обречены в итоге на смерть. Раковые же клетки делятся по много тысяч раз и обходят это ограничение, активируя особый фермент. Исследование, проведенное мной в Бицоне, показало, что при повреждении ферментов, использованных раковыми клетками, они становятся гораздо более чувствительными к облучению, чем обычные клетки, что является очевидным преимуществом для больных раком, проходящих лучевую терапию. Таково было заключение моей диссертации, частично опубликованной в журналах The Lancet Oncology и Cancer Research и принесшей мне звание ученого-исследователя. Мне хотелось начать работать консультантом со степенью доктора наук, так как ученые порой высокомерно относятся к врачам, часто вполне оправданно. И это был единственный способ набрать исследовательскую команду в клинической среде, а не просто делать свою работу. Я окончательно завершил свою подготовку в 2005 году, и без исследовательской команды мне предстояло всю оставшуюся карьеру делать одни и те же операции одним и тем же способом, вместо того, чтобы способствовать совершенствованию существующих методов лечения. Закончив пятилетний подготовительный период, каждый ординатор должен сдать экзамен, чтобы получить должность консультанта. Когда я его сдавал, этот экзамен проходил следующим образом. Нам давали осмотреть ряд пациентов, после чего старшие консультанты с пристрастием засыпали нас вопросами, чтобы проверить, насколько хорошо мы разбираемся в болезнях этих пациентов. Хирурги решили, что этот экзамен будет больше похож на дружескую беседу, главным образом из-за того, что им было так сказано. Тем не менее, итоговый экзамен в хирургии изменился к тому времени, как я до него добрался, и быстро стало ясно, что он куда более сложный, и некоторые его не сдали. Даже после преодоления этого барьера мне предстояло продемонстрировать, что я провел достаточно часов в операционной, и в моем журнале операций достаточно записей, чтобы я мог перейти на следующий уровень. Все это должен был одобрить специализированный консультативный комитет, и только потом мне, наконец, вручились сертификат об окончании подготовки. Хоть моя квалификация теперь и позволяла мне стать консультантом, Этот процесс не проходил автоматически. Никто не становится консультантом, пока не найдет больницу, готовую взять его на работу. Мне предложили должность временного заместителя сначала в больнице Southern General в Глазго, а затем и в королевской больнице в Дамфрис-Энд-Галловой. Так, после почти 20 лет стоматологической, медицинской и хирургической подготовки, я, наконец, стал консультантом. Проработав 8 месяцев в Dumfries and Galloway, в 2006 году я стал хирургом-консультантом в университетской больнице Брэдфорда, в графстве Уэст-Йоркшир. Моя работа здесь и проведенные под моим руководством клинические исследования привлекли внимание Королевской больницы Марсден в Лондоне, одной из самых знаменитых в мире онкологических больниц. В апреле 2014-го меня взяли туда консультантом. И я проработал там три года, после чего вернулся в Глазго, в университетскую больницу королевы Елизаветы. Самую большую больницу в Западной Европе, построенной на месте бывший Саутерн General, в качестве хирурга-консультанта по челюстно-лицевой хирургии и хирургии шеи, а также руководителя собственной исследовательской команды. Лорна, будучи консультантом-специалистом терапевтической стоматологии, часто работает с нами. Ее карьера складывалась бок о бок с моей.